Глава 9. Осень в Равенне сестра Беатрича провела словно человек, недавно оправившийся после долгой болезни. Рана, нанесенная внезапной смертью отца, все еще кровоточила. Особенно сильно его отсутствие ощущалось именно здесь. Каждый раз, когда она входила в этот дом, она невольно ожидала увидеть его сидящим на грубом деревянном стуле, разбирающим бумаги или работающим над рукописью, Когда он так сидел, он имел обыкновение опираться на подлокотнике, а на столе всегда стояла чернильница, близ которой лежали ножницы и перо, непременные атрибуты его работы. Иной раз Антония находила отца у Пюпитера, склонившимся над каким-нибудь манускриптом с линзой в руке. В комнате, куда ни посмотрели, лежали книги, одни закрытые со множеством закладок, другие раскрытые и поближе на столе. Иной раз книги оказывались даже в постели, именно Антонии зачастую приходилось расставлять их по местам. Обычно отец просто молчал, изредка он коротко кивал ей в знак внимания и любви. В его глазах она могла прочесть все, что он хотел сказать. Они были настолько близки, что слов даже не требовалось. Антонии выпала счастливая доля. Когда отец приступал к работе над чистилищем, именно она стала первой читательницей будущей комедии. Монахиня находила листки поэмы на столе по мере того, как они создавались. песня за песней, она брала их, читала, а иногда просила отца объяснить ту или иную сцену. И когда она улыбалась, Данте понимал, что прочитанное ей нравится. Порою забывшись, он даже называл ее Беатрича. А теперь, входя в его кабинет, Антония ощущала лишь гнетущую тишину и печальную пустоту. Когда она крепко обнимала мать или старалась отвлечься разговором с братьями, скоро им тоже предстояло расстаться. Вспоминая об этом, Антония чувствовала, что в сердце поселилась тяжелая тоска. Между тем ее братья продолжали работать над раем, но никак не могли закончить даже двадцать первую песню. К счастью, потом в ее жизнь вошел маленький Данте. забота о нем заняли все свободное время сестры Беатрича. Ежедневно она занималась с ним арифметикой и астрономией. Этот ребенок был живым воплощением любви. В нем таилась бездна любопытство Мальчик задавал вопросы, не переставая. Как-то раз монахиня невольно упомянула Джованни, и тогда Данте понял, что сестра Беатрича знакома с его отцом. Он захотел узнать о нем как можно больше. Правда ли, что он высоченного роста, а еще он непобедимый, смелый и добрый? Он спросил, отчего отец не возвращается домой каждый вечер, как это делают другие отцы. «Это не его вина», — ответила сестра Беатричи, «ведь он не знает, что у него есть сын. Если бы только он знал о тебе, он сразу бы поспешил сюда и возвращался бы домой каждый вечер». Тогда они условились, что если Джованни вернется в Равенну, когда данта еще здесь будет, сестра Беатричи условным знаком укажет ему, что это его отец, однако не выдаст самому Джованни, что мальчик его сын. Тогда Данте сможет спокойно понаблюдать за ним, прежде чем открыться, и получит преимущество над своим отцом. «Когда он войдет, я скажу, «Так захотели там, где властно исполнить все, что захотят». Цитата из третьей песни Ада Данте. Договорились? Запомни эти строки, они станут нашим знаком. Так ты поймешь, что перед тобой твой отец — Но ему мы ничего не расскажем, и тогда у тебя будет время, чтобы понять, насколько он тебе нравится. Если же ты поймешь, что он тебе не подходит, мы сохраним все в тайне и не раскроем ему, что ты его сын. Маленькому Данте идея пришлась по душе, он тут же принялся воображать, как все это будет, забегая вперед и поторапливая время. С этого дня он стал с нетерпением ждать, когда же его отец вернется в Равенну пока он ждал, сестра Беатрича учила его арифметики по фибоначчи, астрономии по птоломею, а еще грамматики основа латинского языка. Это отвлекало ее от собственных дум, но все же одна мысль не давала Антонии покоя и точила ее, словно червь дерева. Не казалось, что она поняла, где может находиться последняя часть комедии, но не могла извлечь ее из тайника. В какой-то момент для нее стало очевидным, что тринадцать недостающих песен спрятаны за странные композиции из кожаных рам, которая висела над изголовьем кровати в спальне отца. На эту мысль навела монахиню строка из Вергилия, которая цитировалась на одном из листов, найденных в потайном дне сундука. «Трое вручает себе пенатов своих и святыни, ведь пенаты, как и лары, считались в Древнем Риме покровителями семьи и хранились в римских домах в особой нише в одной из стен. Дом Данте по своей структуре напоминал типичный дом времен Древнего Рима. Это означало, что надо было искать тайное убежище пенатов в одном из углов перестиля, внутреннего дворика, окруженного колоннадой. Спальня ее отца была как раз на месте старого портика — поэтому Антония поняла, что домик ларов нужно искать там, в изголовье кровати. И действительно, она нашла за кожаным ковриком нишу в стене, в ней находился небольшой мраморный ларчик, украшенный росписями на библейские сюжеты. Боковые картинки рассказывали о том, как Давид принес в Иерусалим ковчег завета, так что последние песни, вне всякого сомнения, были в этом ларце. Но он был закрыт, а замком служила панель из мраморных букв. Глядя на эти буквы, нетрудно было узнать «полиндром-перевертыш» — текст, который можно читать в любую сторону, во всех четырех направлениях. Главным словом текста было сатур Чтобы открыть ларец, нужно было нажать определенные буквы, знать какой-то секретный код. Однако все его попытки ни к чему не привели, и, наконец, Антония сдалась. В какой-то момент она даже подумала было разбить ларец молотком, но испугалась, что это может повредить содержимое. Братьям она ничего не сказала, и хотелось дождаться возвращения от Джованни. Только ему она могла доверить свой секрет и очень надеялась, что он поможет разгадать загадку. Должно быть, секретный код можно было обнаружить в тех же самых стихах, что были найдены в сундуке. Но пока что ей оставалось только думать над этой тайной, и результаты размышлений не слишком обнадеживали. Наступил ноябрь, и вот однажды, в очень холодный день, когда Антония как раз попросила накрывать к обеду, Джованни наконец-то вернулся в Равенну. Еле живой от усталости он вошел в дом, но нашел там только маленького Данте, сидевшего за столом с учебником латыни, и Антонию, которая внимательно перелистывала сочинения «Бонавентуры», Джема с утра отправилась в сад, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Она уже готовилась к отъезду, пора было отправляться во Флоренцию и решать непростые вопросы, касающиеся их собственности. «Я понял, где хранятся последние песни», — выпалил Джованни прямо с порога. «Они там, за изголовьем кровати. Цифры 155, 515, 551 — это ключ к стихам на пергаментах», И эти же самые цифры повторяются в строках рукописи, которую мы обнаружили в сундуке твоего отца. «Ты прав, они там, я их уже нашла», — ответила сестра Беатрича, а потом громко сказала. «Так захотели там, где властны исполнить все, что захотят». Джованни не на шутку удивился. Однако Антония, ничуть не смутившись, проводила его в спальню, чтобы показать мраморный ларет с буквенным кодом. Ребенок тут же прервал свои занятия и направился вслед за ними в спальню. Данте рассматривал Джованни так пристально и с таким нескрываемым восторгом, что тому показалось, что мальчик не вполне здоров. Отведя сестру Беотрича в сторонку, Джованни спросил, что это за ребенок, и не опасно ли, что он путается у них под ногами, когда они заняты такими важными делами. «Он так красив», — сказала монахиня. «Немного похож на моего отца, не правда ли?» «Не знаю. Да с чего ему быть похожим? Кто он?» Тогда сестра Беатрича рассказала, что одна прекрасная и загадочная женщина оставила ребенка на попечение монастыря, а так как мальчик напомнил ей об отце, она решила лично позаботиться о нем. Так что ничего страшного в том, если ребенок побудет с ними, пока они решают очередную загадку. С этими словами она отодвинула от стены кожаную композицию и вытащила из ниши ларец с секретным замком. Джованни посмотрел на полиндром, им овладела невыразимое уныние. «Да уж, поэт постарался, хуже не придумаешь». «Не знаешь, как его назвали?» — сказала Антония. «Как он называется? Конечно, это обычный полиндром, текст, который читается в любом направлении». «Ах, нет, это она о Откуда мне знать, как его назвали? Сейчас совсем не время об этом говорить, — подумал Джованни. Но прежде чем он успел раскрыть рот, монахиня продолжила. — Его зовут Данте. — А, ну привет, малыш Данте, я Джованни. Он печально вздохнул. — Похоже, что сестра Беотричи вполне здорова. Последние песни великой поэмы, которые они так долго искали, буквально у них в руках, а ей словно и дела нет. Только вот непонятно, как связан этот полиндром с теми цифрами, которые они вывели из стихов поэмы. Ведь ключ, скорее всего, именно в них, и только он сможет открыть этот удивительный замок. Но ведь там цифры, а здесь буквы. Как тут понять, что между ними общего? Ну-ка посмотрим. Может быть, пять слов по пять букв? Нет, это все пустяки. 25 пять, тридцать три... «Сегодня маленький Данте приступил к изучению теории вращения планет», — не унималась Антония. Мальчик продолжал разглядывать его, но Джованни изо всех сил пытался сосредоточиться. палиндром был единственным, что его сейчас волновало. Он так спешил сюда, чтобы поведать Антонии о своих открытиях, ему казалось, что теперь хоть одной тайны будет меньше, но оказалось, что монахиня и сама смогла обо всем догадаться. И мало того, за одной загадкой скрывалась другая, куда более сложная. Он сказал, что ему пора идти в гостиницу, ведь он до сих пор не позаботился о ночлеге. Однако в эту ночь он не смог сомкнуть глаз. На следующее утро Джованни уже сидел на кровати поэта с ларцом в руках и прокручивал в голове строчку за строчкой текст палиндрома. Вдруг в дверь постучали. Сестра Беатрича пошла открывать, мальчик последовал за ней, по пути тихо о чем-то переговаривались. Джованни остался в битве с ларцом один на один, он продолжал отчаянно размышлять над решением новой загадки. В крайнем случае, подумал он, можно попробовать просто сломать крышку. Он вспомнил, что в кабинете на стене висел старый меч, можно попробовать прямо сейчас. Он уже подошел было к занавеске, что разделяла спальню от кабинета, как вдруг удивленно замер. Ему показалось, что из соседней комнаты раздался голос Бруно. Или ему только показалось, его разум выдает желаемое за действительное. Ведь именно Бруно, как никто другой, мог бы помочь найти разгадку. Джованни прислушался. Да, вне всяких сомнений, это голос Бруно. Но что он делает в Равенни? Джованни страшно обрадовался и хотел было броситься к нему, когда в следующий миг из соседней комнаты донеслись такие слова «Джентука у нас в Болонье, она прислала меня за сыном». Джованни резко отпрянул назад, стараясь сохранять спокойствие. «Джентука прислала за сыном?» «Это тот мальчик, Данте!» Сердце его бешено забилось, он тут же покрылся холодным потом. В одно мгновение Джованни ощутил безумный страх, и в то же время огромную тоску. Никогда он еще не испытывал ничего подобного. Прошла целая вечность, прежде чем занавеска зашевелилась, и все трое вошли в спальню. Младшему Данте уже девять лет, и он... Его сын. Так значит, Джентукка... Однако нужно было потянуть время и сделать вид, что он ничего не знает. «Бруно, какими судьбами? Джованни». Они дружески обнялись, а когда вновь посмотрели друг на друга, глаза Джованни наполнились слезами. «Я слегка простудился, пока ехал из Флоренции по такой погоде. В аппенинах уже снег лежит». Он снова почувствовал на себя внимательный взгляд ребенка и увидел, что мальчик ему улыбается. «Ему все известно», — подумал Джованни и улыбнулся в ответ. «Вот только я совершенно не представляю себе, что значит быть отцом». И правда, первое, что испытал Джованни при новости о том, что у него есть сын, было горькое ощущение собственного несоответствия этой роли. Но тут мальчик взял его за руку и прислонился к нему словно слепой, который после долгих скитаний обрел поводыря. Джованни взял ларец, и все вместе они вернулись в кабинет. Антония поставила шкатулку на стол. «Ну как, Джованни, тебе удалось найти какую-то зацепку?» Нет, совершенно ничего. Вся эта история — одни сплошные загадки. Тогда Бруно поделился Джованни своими мыслями по поводу таинственных чисел. Все это время он размышлял и понял, что цифры, которые относились к Христу и были связаны с августинской интерпретацией чисел Давида, могли иметь и геометрическое прочтение. Единицы и две пятерки вполне могут указывать на изображение пятиконечной звезды, вписанной в пятиугольник, внутри которого размещен второй, но в перевернутом виде. С этими словами Бруно нарисовал круг и разместил в нем два квадрата. Затем он соединил вершины квадратов, чтобы получился восьмиугольник. В центре круга он начертил пятиконечную звезду, а потом проставил у каждой стороны восьмиугольника цифры от одного до восьми. При этом лучи звезды он пронумеровал сначала арабскими, а потом римскими цифрами. Римские цифры он расположил по часовой стрелке от одного до пяти, а арабские не по порядку, а следуя за лучами звезды. Красивый мальчуган, и правда он похож на деда, думал Джованни, пока смотрел на сына. Меж тем, продолжал свое объяснение. «Звезда — это символ совершенного человека, стоящего на двух ногах с разведенными в стороны руками. Но прежде всего это, конечно же, символ планеты Венеры». «Я не совсем поняла, зачем вы вписали эту звезду восьмиугольник», — сказала сестра Беатричи. «Цикл обращения Венеры вокруг Солнца составляет 8 лет. Их-то я изобразил в виде восьмиугольника». За это время Венера оказывается примерно на одной линии с Солнцем пять раз. Это и есть значение пятиконечной звезды, вписанной в восьмиугольник. Если внимательно присмотреться к этой фигуре... Джованни, Джованни! «Данте действительно был моим отцом. Этот великий человек — мой отец», — думал меж тем Джованни. «А теперь есть другой Данте, и он мой сын. Так вот почему...» «Да-да, фигура», — промолвил он, — «если внимательно к ней присмотреться, так вот почему Джентука не могла покинуть свое убежище. но ну зачем же она бежала?» «Если мы присмотримся к этой фигуре», — продолжал Бруно, «то увидим, что в ней отражен полный цикл движения Венеры, и, как я уже сказал, за это время планета пять раз оказывается между Солнцем и Землей. Возьмем, к примеру, период с 1301 по 1308 год от Рождества Христова и предположим, что каждый год представлен одной из сторон этого восьмиугольника. Допустим, хоть это и не так, но пока для наглядности сгодится, что точка 1 представляет собой момент, когда Венера находится примерно на одной линии с Солнцем тогда цифры от 1 до 5 укажут на те периоды, когда Венера будет находиться в этом положении в разные годы, поскольку мы уже договорились, что стороны восьмиугольника — это обозначение восьмилетнего цикла. Тогда 1 — это первый год, а точнее 25 марта 1301 года. Во времена Данте началом года считалось 25 марта, а лучи пятиконечной звезды — Временные точки, которые приходятся примерно на конец октября 1302 года, первые числа июня 1304 года, первые числа января 1305 года и, наконец, на середину августа 1307 года, после чего планета возвращается в исходную точку. «Но почему она ничего мне не сообщила?» — не успокаивался Джованни. Он вспоминал те мучительные дни, когда ему казалось, что жена предала его ради другого. Надо было решиться и во что бы то ни стало добраться до Луки. Наверняка она направилась именно туда, но теперь она в Болонье. Но ведь я прожил в Болонье почти три года. Почему же она не попыталась хоть как-то связаться со мной? Может быть, у нее были проблемы с деньгами, или она надеялась, что я что-то сделаю, чтобы разыскать ее? «А теперь посмотри на арабские цифры», — продолжал Бруно. Но только не на те, что представляют грани восьмиугольника, а на другие, которыми я обозначил лучи звезды. Они указывают на небе те самые точки, в которых появится Венера, когда пять раз за свой восьмилетний цикл будет находиться между Землей и Солнцем. Представь себе, что круг, в который я поместил восьмиугольник, — это кольцо зодиакальных созвездий. Тогда мы увидим, что у нас есть пять точек на пути годичного движения Солнца, которые соответствуют пяти знакам зодиака. Если первая точка — это 25 марта, то значит, Венера и Солнце в этот день находятся в знаке Овна. Затем, чтобы изобразить движение Венеры на небосводе, мы должны повернуть угол к центру примерно на 216 градусов — Не отрывая руки, проводим линию и оказываемся в знаке Скорпиона. Затем, следуя тому же принципу, поворачиваем еще на 216 градусов, продолжаем линию и попадаем в знак Близнецов. Потом оказываемся в знаке Козерога и, наконец, в знаке Льва, после чего возвращаемся в Знакомно. Потом мы соединяем все полученные точки и видим ту самую пятиконечную звезду, которую я нарисовал с самого начала. Это и есть та траектория, по которой движется Венера в течение своего цикла. Она вырисовывает на небосводе точно такую же звезду. джаванни ты меня слушаешь?» «Да, конечно. Венеру изображают в виде звезды. И тогда эти цифры 155, 515, 551...» могут указывать на три разные точки, в которых находится Венера, когда проходит по зодиакальному кругу, и одновременно эти же точки отражаются в астрономическом календаре, который обозначен восьмиугольником. К примеру, взгляни-ка еще раз на эту фигуру. Римская цифра 5 располагается слева, единица в центре, арабское число 5 справа. Это и может быть разгадкой, если читать слева направо. И тогда все совпадает. Появляются те самые цифры, что и в последней песне «Чистилище», понимаешь? Да, конечно, это не исключено. Помнишь поэтический кружок верных любви, в который входил молодой Данте? Да и потом он не раз заявлял, что особенно подвержен влиянию Венеры. Взять хоть, к примеру, к консону «Вы, движущие третьи небеса». Примечание цитаты из первой консоны «Пира Данте» Перевод голенищего Кутузова. Конец примечания. Джованни думал, что за все эти годы ему ни разу не пришло в голову, что у Джентуки может быть и ребенок, словно нарочно держался подальше от подобных предположений. «Я разыскивал отца, и вот оказалось, что этим отцом был я». Тем временем сестра Беатрича уже показывала Бруно мраморный ларец загадочным замком-полиндромом. Бруно внимательно осмотрел вещицу и сказал, «Насколько мне известно, это слово встречается во многих церквах и домах тамплиеров, так что оно, несомненно, несет в себе скрытый смысл. Сатор — это начало знаменитого палиндрома о сеятеле». Сатор Арепо Тенет Опера Ротас. Примечание «сеятель Арепо» с трудом удерживает колеса телеги. Известный полиндром, обычно помещенный в квадрате таким образом, что слова читаются одинаково справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу вверх. Часто ассоциировался с ранними христианами и использовался как талисман. Конец примечания. При этом у него есть два толкования. «Сеятель Арепа с трудом удерживает колеса», или же «Сеятель с трудом удерживает колеса своей телеги», Но главный смысл не в этом. Эта фраза отсылает нас к восьмиугольнику и к кресту тамплиеров, потому как если соединить все буквы «а» и «о», то мы получим именно этих два изображения. Бруно взял карандаш и принялся рисовать. «Альфа» и «Омега», первые и последняя буквы греческого алфавита, символизируют начало и конец времен. Чтобы построить из них фигуры, нужно провести линии через букву «т», который изображает распятие, то есть центральный момент христианской истории. Когда все линии соединятся в центре, то мы получим рисунок. «Если верить некоторым толкователям», — добавил Бруно, «восьмиугольник может означать купол скалы, то есть купол церкви на храмовой горе в Иерусалиме. Теперь она принадлежит арабам и стала мечетью, а когда-то рыцари храма были ее хранителями. Если смотреть сверху, отчетливо просматривается ее восьмиугольная форма, а 12 колонн вместе с куполом образуют греческий крест, и он снова принялся рисовать. Но это еще не все. Почему считается, что этот палиндром обладает чудодейственной силой и помогает в любой беде? Да потому что если посмотреть крест-накрест, то мы увидим двойную анаграмму слова «pater то есть патер наш, При этом буквы «А» и «О» останутся по обеим сторонам от нее. Опять «Омега» и «Альфа» — конец и начало, и снова между ними буква «Т» — символ креста. И все это прекрасно вписывается в наш восьмиугольник. Джаванни уловил, что во взгляде маленького Данте скользнуло разочарование, что он все чаще смотрит на Бруно, чем на него — Пусть он и не понимает, о чем идет речь, но подсознательно чувствует, что Бруно гораздо умнее отца, что его отец никакой не герой. «Все должно быть именно так», — говорил меж тем Бруно. «Это и есть ключ. Числа из поэмы могут указывать на то самое место, где находится храм, с помощью формулы цикла Венеры, пятиугольной звезды-восьмиугольники». Нужно взять план мечети, который мы получили с помощью палиндрома, и наложить на него пятиконечную звезду, указывающую на север. Тогда последовательность цифр, возможно, укажет нам нечто подобное. Цифры внутри звезды обозначают время, а цифры по сторонам восьмиугольника указывают соответствующие точки на круге эклиптики чнем движение от альфа таким образом, чтобы единица располагалась слева от двух пятерок, тогда при чтении слева направо у нас получится 155. Проследуем дальше отсчитав на нашем восьмиугольнике примерно полтора года. Мы снова получим те же цифры только теперь 515. Он продолжал рисовать на листке. Наконец продвинемся еще на полтора года вперед и мы увидим слева 51. Остаются еще две возможные фигуры, где можно использовать слово «ротас» из последней строки с единицей на оа Первая фигура дает комбинацию 1-5-5, а вторая 5-1-5. Но 5-5-1 нигде не повторяется, поэтому, скорее всего, именно эта цифра и указывает на конкретное место, где находятся заветные убежища. Если предположить, что легенда о хранимом тамплиерами ковчеге «Невыдумка», то таким образом можно легко установить, где он может находиться. Именно последовательность 5.5.1, которая воплощает в себе стремление к единству, указывает нам на букву О в слове «арепо» по горизонтали и в слове «ротас» по вертикали, то есть на северо-восток. Джованни взял ларец и положил правую руку на мраморные буквы. Он нажал на те, что на рисунке Бруно обозначали края пятиконечной звезды. Средний палец лег на букву «Т» в слове «Сатер», указательные и безымянные нажали буквы «О» и «А» в слове «Ротос», а большой палец и мизинец «А» и «О» в слове «Арепо». В замке что-то щелкнуло, и крышка открылась. Они заглянули внутрь. На дне лежали несколько страниц старой рукописи, на первой было написано «Рай», Песнь двадцать первая. От волнения Антония с трудом владела собой. Она бережно достала из шкатулки сложенные листы и принялась дрожащим голосом читать неподражаемые строки великого поэта. «Мой взор, оснимый дух мой неуклонно, стремясь лишь к ней, прикован был вполне к ее лицу, не улыбалась донна Но улыбнись я здесь», — сказала мне, — Ты точно так погиб бы в злом погроме, Как и семела, пеплом став в огне. Блеск красоты моей, что при подъеме В дом вечности тем большим жжет огнем, Как видел ты, чем выше мы всем доме. Не уменьши теперь я силой в нем, Пылал бы так, что весь состав твой бренный Листвой бы стал, куда ударил гром. Мы вознеслись к седьмой звезде нетленной, Что подо львом, пылающим кружась, с ним вместе льет всю мощь свою вселенной. Ее слушатели вполне разделяли восторг поэта, ибо чувствовали себя на седьмом небе от радости. «Так вот, что Данте считает счастьем», — подумал Джованни. «Для него это бесконечная любовь к жизни, любовь к миру, к женщине, которую он боготворит. Если в восемнадцать лет ты встречаешь девушку и понимаешь, что именно она твоя единственная любовь, Ты робко улыбаешься ей видишь, что она улыбнулась в ответ. Тогда ты чувствуешь себя словно дерево, в которое попала молния. От тебя остается лишь обгоревший оголенный ствол, потому что в этом возрасте все настолько хрупко, настолько тонко, что ты еще не можешь справиться с ощущением огромного, льющего через край счастья. И некоторые чувства действительно способны испепелить тебя, словно Юпитер с Эмелу. На глаза сестры Беатричи навернулись слезы, она крепко обняла Бруно, а затем Джованни. «Он это сделал!» — воскликнул маленький Данте. «Это сделал Джованни! Он такой умный, да, тетя Антония?» И Джованни подумал, что в конце концов быть отцом не так уж и сложно. Он понял, что, видимо, не так уж и важно соответствовать образу идеального отца, который дети так любят придумывать дан Данте ждал этой встречи так долго, что готов принять его таким, каков он есть. «Джованни, у меня есть к тебе разговор», — произнесла сестра Беатричи. «Я знаю», — ответил он, — «но я хочу сначала поговорить с моим сыном наедине». Отец и сын направились в спальню. Нетрудно представить, о чем они там говорили. Когда Джованни вернулся в кабинет, мальчик спал у него на руках, положив голову на плечо отца. Он был тяжелый, но Джованни тихо нес его на руках. Он мечтал искупить свою вину.